Глава 26. Захожу в просторный и светлый холл с консьержкой, сидящей в бункере и цепко наблюдающей за приходом двух девиц поутру. Женщина в тяжелых очках сидит со свежим весан. Оля здоровается, с каменным лицом проходит мимо нее, направляется к створкам лифта. Как только створки отрезают нас от холла, не выдержав, прыскаю. «У тебя ФБР прям бдит! Секьюрити на уровне!» На шутку Оливия просто пожимает плечами. Делаю выводы, что бабуля-консьержка, кладясь информации и, наверное, разносчик новостей по всему дому. Олли нажимает на кнопочку с цифрой 4, которая зажигается красно-оранжевой подсветкой. Лифт взмывает на этаж за считанные секунды – и мы оказываемся в коридоре с однотипно светлыми дверями. «Здесь все тихо, соседи нормальные, кварплата приличная, что исключает наличие пьяниц и каких-то опасных элементов», — начинает свой рассказ танцовщица. «Подмечаю ее особенность говорить по существу. Она не очень контактна и сама в основном начинает беседу, как, впрочем, и заканчивает». Останавливается у двери с номером 446. Достает ключи и открывает. Проходим внутрь. Моя новоиспечённая соседка включает освещение. Мило, со вкусом, недешево. Оливия сразу же разувается, и я следую ее примеру. Вешает верхнюю одежду в гардероб. Аккуратно. Присматриваюсь к виду на гостиную, которая которой примыкает коридор. Темная мягкая мебель в полоску. Не нравится. Вызывает ассоциации с зебрами. Кристальная чистота бросается в глаза. Все сложено один к одному. Между подушками, раскиданными по дивану, я вижу четкую симметрию. Ощущение, что приложили линейку и посчитай дюймы, то выявлю промежуток равный и выверенный. Педантично, значит. В воздухе приятный аромат восточных благовоний. «Располагайся. Твоя комната справа по коридору. Постельное белье в комоде. В холодильнике есть еда. Хозяйничай, если хочешь перекусить, а я в душ. Нужно смыть себя». Достает тапочки и бросает перед моими босыми ступнями. А я всматриваюсь в бледное лицо и опять слышу недосказанность. Словно она собралась с себя чужой запах смывать. «Я не голодна, Оля, спасибо». Девушка скрывается за еще одной дверью. Судя по всему, ванная комната. «Прохожу в свою спальню, нахожу выключатель и щелкаю, шлепаю сумку на стул. Маленькая, но совсем необходимым. Подхожу к комоду и отодвигаю верхний ящик. Постельное белье» и опять все чисто, выглажено, и до жути ровно лежит. Открываю остальные ящики. Картинка та же. Надеюсь, у нее нет обсессивно-компульсивного расстройства. Бурчу под нос и провожу пальцем по мебели в поисках пыли. Чисто, стерильно просто. Прикидываю то, что узнала и подметила. Олли предельно чистоплотна, не очень общительна. Но любит поговорить. Выбрала меня для роли слушателя? Может быть. Явно что-то скрывает. Достаю комплект белья, от которого пахнет кондиционером с лавандой. Ну что же, жить можно. Делаю выводы вполне благоприятные. У меня не худший вариант соседки. Девочка с заскоками, конечно, но это все имеет свои причины. Я не привыкла допускать в свое личное пространство чужих, а Оливия, судя по всему, без приглашения лезть не будет. Быстро справляюсь с задачей и скинув одежду, обнимаю двумя руками подушку. Правда, засыпая, вижу во тьме два пылающих огнем угля. Кажется, что я знаю, кому принадлежит этот порочный и будоражущий взгляд. Меня кроет. Подпрыгиваю на кровати и понимаю, что проснулась от крика. Озираясь по сторонам, пытаюсь осознать, где именно нахожусь, и понимаю, что кричала не я. Пытаюсь понять, приснилось ли мне это. Но уже в следующее мгновение рыдающий надрывный звук вновь повторяется. «Девчонка-танцовщица!» — это она кричит. Надрывно хрипло так что у меня сердце сжимается и закрадывается страшная мысль. А что, если кто-то ворвался в квартиру и сейчас в эту самую секунду прикрывают тыльной стороной ладони рот? Страшное предположение. Только меня не парализует от ужаса. Наоборот, встаю и не надеваю тапочки, босыми ногами подхожу к сумке». Забираю телефон и предусмотрительно спрятанный в подкладке складной нож. Прежде чем звонить копам, я должна понять, что вызов не будет ложным, а холодное оружие — моя защита от маньяков в темных переулках. Мало ли. Как можно тише выхожу из комнаты. Ощущаю ступнями холод паркетных досок. Сама леденею от стонов и хрипов, которые четко доносятся из спальни. Приоткрываю дверь, заглядываю в щель. Замечаю девочку, плачущую во сне. Резко влетаю в комнату. «Олли, Олли, проснись же!» Трясу воющую соседку изо всех сил. Распахивает огромные испуганные глаза и щурится от цвета ночника, который горит в ее комнате. Как я понимаю, она спит при свете и не выключает его. «Ты кричала. Что с тобой?» «Плохой сон. Кошмары мучают». Отвечает и тянется к стакану с водой, что стоит рядом с кроватью. Пьет жадными глотками и ставит обратно. «Хочешь поговорить?» Спрашиваю и замечаю, как за окном занимается рассвет. «Нет, все в порядке» отвечает и отводит огромные глаза. Очень красивая девочка. Нежная, трогательная даже. «Слушай, Оливия, я сама замкнута и не терплю, когда ко мне лезут с расспросами. Жизнь — это череда непрекращающихся испытаний, и я все время в этом убеждаюсь. С того самого дня, как мне намазали снаряд маслом... «Что?» Вздрагивает и смотрит на меня ошарашенно. Подтягивает коленки к груди, упирается в них подбородком. Конкурентов убирают везде. Закон стаи. В спорте так. Борись, не сдавайся. Никогда. Ты смешная. Вздыхает и улыбается светло. А я смотрю на две ямочки на нежных щеках. Я не настолько слаба, как может показаться Изабель. Поправляет спутанные длинные волосы. Даже сейчас заспанная, с влажным от пота лбом и горящими щеками, да жути красивая. Как-то мать мне сказала, что красота для женщины — проклятие. Вероятно, у Оливии именно этот случай. — Спасибо за заботу, но у меня все хорошо. Кошмары — это так, личное, не бери в голову. У меня редко бывает, сегодня были перегрузки. Мне дают понять, что разговор окончен, откровенности не будет. Хорошо, Олли? Выхожу из комнаты и прежде чем прикрыть за собой дверь, замечаю, как миниатюрная красавица с сине-черными волосами складывает тонкие руки в молебном жесте. Ее место в монастыре, черт возьми, а не в пороке.